Кунанбай находился в Карашуке, в зимовье своей старшей жены Кунке. Тусип приехал туда к закату солнца. Кунанбай вышел с ним на небольшой холмик в стороне от аула. Они долго вели разговор. Тусип начал издалека. Заговорил Кунанбай о необходимости единства и крепкой спаянности рода. Потом перешел к цели своего приезда. «Твой поступок осуждают не только Букинши, но и весь род Жигитек». Начал было он, но Кунанбай резко повернулся к нему и прервал его гневными словами. Я вижу род джигитек. Хочет быть заступником за обиженных. Почему же он забывает, что соседние племена Керей и Уак тоже обижены? А на кого они обижаются? Да на тех же джигитеков. Обижены все, кто рядом с вами. Говорят, что вы угоняете скотт. Не возмещаете кровного добра? Божее байдалы, тебя тусип всех вас осуждают, всех вас винят. Оправдайте раньше сами, а уж потом говорите об Окинши. Укротите сперва своих воров и насильников. Тосип вышел из себя. Он резко возразил, «Охотников да сплетен везде достаточно, Кунанбай. Разве Божей и Тусип были когда-нибудь ворами? Может быть, ты собираешься еще что-нибудь придумать и навлечь на нас беду? Но что ты можешь сказать, если мы чисты и ни в чем не виноваты?» «Я повторяю то, что сказал». Вы запятнанны. Ну, если так, докажи нашу вину сейчас же. В священный час заката. Тосип не мог сидеть на месте, он весь дрожал. Хорошо. Скажу. Пусть Божий перестанет расставлять мне капканы. Пусть прекратит метать в меня стрелы из-за чужой спины. А если не собирается прекращать, так пусть не жалеет своих деревянных пуль и выпускает все заряды, но потом пеняет на себя. Отвечать за всё будет он один. Кунанбай помолчал и сурово закончил: "Взяв-то я собираюсь съезд у вас в ваши хаулы". Разберу жалобу Кирея и Уака и заставлю вас вернуть угнанный скот. Это первое. Второе отойдите от дел Букинши. Идите своей дорогой. Не вам быть судьёй в этих делах. Я не избирал вас и в вашем суде не нуждаюсь. Не вмешивайтесь, если не хотите себе беды. А не послушаетесь? Значит, вы нарочно впутались, чтобы идти против меня. Что бай? Передай мои слова Бажею и Байдалы. Властно заключил он. На другой день к полудню двое посыльных мои Басара, Камызбай и Жумагу прискакали к Жигиткем. И остановились в ауле Уркимбая. Возле зимовки стояло шесть юрт. Собаки шумным лаем встретили всадников, но те с криком подняли на гайки и отогнали псов. Дети, со страхом смотревшие на сердитых гостей из-за дверных пологов, попрятались в свои юрты, как мыши в нору. В большой серой юрте Уркембая сидели несколько человек — Кроме хозяина здесь были Калмен, Караша, близкие родственники Бажее. Маленькая растрёпанная дочка Урхимбая вбежала в юрту, прижалась к отцу и зашептала: "Посыльные, посыльные". Даже дети знали, что посыльные приносят с собой всякие беды. Когда двое поссыльных отмеченных знаком власти, кожаной сумкой через плечо и большой медной бляхой на груди, вошли в юрту, девочка спряталась за отца. Оркинбай встретил их неприветливо. "Ну, с чего вы такой шум подняли, а?" холодно обратился он к ним. "Срочно едина" «Срочный приказ, торопимся», — ответил Камызбай, проходя вперед на Тори. Жумагу остался у очага, присев на одно колено. «Какой приказ?» «Что вы опять тревогу сеете?» — хмуро сказал Караша. Но это не смутило посыльного. Приказ такой... Ставьте юрты. В ваших аулах состоится съезд. Соберётся народ. Приедут из Цы и из Кирея и Уака. Будут переговоры между племенами. И воров заставят возвратить скот. Кто это сказал? Злобно спросил Каумен. Кто это будет судить? Добивался Караша. И кто будет в ответе, воры или опять всё свалится на невинных? С жестостью обернулся Уркимбай. Съезд требует больших расходов. На него соберутся изцы власти, всевозможные сутяги из других племён. Это значит, что в течение месяца придётся колить скот, кормить прожорливых толстых быков и днём, и вечером, это знают все. И всем известно, что правитель назначает съезд в тех аулах, против которых имеет зуб. Камызбай отлично понимал, что сидящие в юрте не легко согласятся с тем, чтобы съезд проходил у них. Конечно, ни к Кага, султану, ни к старшине они не сунуться. Но с посыльными еще попробуют поспорить. Но посыльные получили от Майбасара строгий наказ не принимать никаких возражений. Таков приказ Кунанбая и Майбасара, не моя же эта выдумка, сказал Камысбай и бросил холодный взгляд на Карашу. Посоветуйтесь между собой и готовьтесь. Соберите все юрты из своих аулов и ставьте их здесь, подумайте и о том, сколько и какого скота заколоть. Приказано, чтобы для начала жигитеки выделили 50 овец. С каких аулов будем собирать их? Давайте обсудим это сейчас же. Каумен... Хорошо понимал, что спор с посыльным ни к чему не приведёт. Он и не стал препираться с ним и повернулся к Куркинбаю и Караше. Это дело касается не нас одних. Беда свалилась на всех жигитовэков. С Божеем посоветоваться мы не успеем. Он слишком далеко. А байдалы, байдалы живут поблизости. Хорошо. Сяди сейчас же на коня, поговори с ним и привези ответ. Правильно, поезжай, одобрил Уркимбай. Посыльные тоже не возражали. Караша быстро поднялся и молча вышел. Посыльные сидели за чаем. Уркимбай с ними не разговаривал. Он был обозлён приказом. Посыльным не пришлось долго ждать. Скоро к юрте подъехали верховые, спешились и привязали своих коней. Эта караша вернулся от Байдалы. С ним приехали с десяток джигитов, которых все называли отчаянными. У них частенько гостили вожи. Жумагулу хитрому, сообразительному, их появление не понравилось. «Эй, что это вас принесло? начал было он, но один из приехавших перебил его. Не даром говорится, если на твоего отца напал враг, старайся поживиться и сам. Мы приехали, чтобы отобрать у Жигитеков весь скот и передать вам, вызывающе сказал он. Не весь скот, а всего 50 баранов. А если у тебя много скота, приведи его, когда приедут иссы. Чего торопишься? Жёлчно ответил Камызбай. "Вы ж не к тебе ли приводить наш скот?" спросил его Караша и присел на корточки возле него. "А хоть бы и ко мне" Ох, зверь кровожадный! Мало от тебя люди стонали. Когда ты перестанешь мучить народ, Эй, не болтай лишнего, отцепись. Скажи лучше, каков ответ байдалы. Каков ответ? Вот его ответ. И хороша. Вскочив с местах, Леснук имызбайа по голове толстой плетью. Посыльный не успел подняться, как Уркинбай крикнул сидящим в юрте: "Бейте собак, бейте!" Жумагул икымызбай заметались, крича и непристойно ругаясь. Но Джигити, не дав им опомниться, накинулись на них, повалили на землю и придавили коленями. Вот вам ответ байдалы. Он велел избить вас, сколько у нас сил хватит, и вернуть в мой басар полумёртвыми. На-на, вот тебе, приговаривал Караша, сидя на кымызбае и нанося ему удар за ударом. Уркинбай и остальные разделывались с Жумагулом, оба посыльных избитых, истерзанные Едва доплелись до Карашуки, не смываясь лиц засохшей крове, явились прямо к Кунанбаеву. В жерце у него сидели Байсал, мой басар, и двое синови Кулиншака, высокие и крепкие Наденбай и Манас. Тут же находились другие джигиты из рода Эргизбаи. Юрта была полна. Кун-нанбай, выслушав посыльных, долго молчал. Потом мрачный, потемневший, он обратился к Байсаму, показывая на лица избитых. "Видешь, как же мне быть добрым сородичем? Глядь, божее бьёт нею". Она бьет меня. Он обернулся к джигитам. «Скачите, свяжите и доставьте мне этого уркембая, который устроил избиение в своей юрте». Десять человек вскочили на коней и помчались. В их числе были сыновья Кулиншака. В сумерках они долетели до аула Уркимбея и сбили всех мужчин, выволокли из юрты его самого. Уркимбей попытался было сопротивляться, но поняв, что его могут изувечить, покорился. Побледнев как смерть от злобы и негодования, стиснув зубы, он решил выдержать всё. Его вывели из юрты, скрутили руки за спину, посадили на коня впереди Нэденбая. Вся в атага, слобная, шумная, с громким топотом поскакала в Карашоки. Сумерки сгущались. Всадники скакали берегом реки. Вот они спустились с зимовий Уркинбая, расположенных в глубине Чингиса, вот поравнялись с дорогой, что тянется по хребту и пересекает реку Здесь они повергнули на запад, на Карашуки. Впереди темнел осенник. Внезапно из него выскочили верховые: "Налетай, налетай! Снимай их с коней, с коней их, бей, бей, бей, собак!" Человек в 40 с бешеными криками ринулись на людей Кунанбая. Шахпарысылые Возметнулись в воздухе. Нападавших привел Караша. Еще днем Байдалы предупредил его. Ты решился на смелый поступок. Теперь буду на чеку. Следи за врагами. Караша сел на коня, до самых сумерек сторожил в горах. В горах. К вечеру он заметил верховых, направлявшихся в аул Уркембая, и понял, что они ехали туда неспроста. Он помчался в свой аул, собрал человек пять. На обратном пути к нему присоединились люди Каумена. Захватить противников в самом ауле Уркембая они уже не успели бы, и поэтому устроили засаду на их пути, выбрав подходящее место. Караша сам отлично бился на Саилах, но и джигиты его аула тоже никому не уступали в бою. Во главе людей Кунанбая стоял сын Кулиншака, один из пяти удальцов Манас. Нападение не застало его врасплох, и он не растерялся, когда джигитеки внезапно ринулись ему на перерез. Он быстро выхватил Кулиншака, из-под колена чёрный шокпар и крикнул своим: "Не теряйся! Не смотри, что их много, бейся смело!" Оба треды с бешеством ринулись друг на друга. В один миг Манас сбил с седла двух жигитеков. Но Караша накинулся на него с такой быстротой, что ему пришлось защищаться. Связаный Уркимбай заметил в толпе Карашу и крикнул. «Я здесь! Караша, выручай! Караша!» Караша бросился за конем, на котором сидели два всадника. Но это был светло-рыжий скакун кунанбаевских табунов. Догнать его, казалось, было невозможно. И все-таки Караша не отставал. Отбив, на Данбая с его пленником от остальных... Он продолжал гнаться за ними. На Донбай то и дело оборачивался в седле, готовясь дать отпор. Оркембай воспользовался этим и ловко соскользнул с коня. И вот тотчас подняли друзья. На призывный клич нападавших, эхом разносившиеся по горам, со всех сторон с криками мчались новые всадники. Увидев, что жигитеки уже отбили пленника, Манас закричал своим «Спасайтесь! Спасайтесь! Отбивайтесь на ходу! Ну, вперед!» Они быстро перелетели через перевал и скрылись из виду. Оба эти события и избиение посыльных Майбасара и схватка за Уркембая окрылили рот Жигитеку вселили в него уверенность в своей силе. На другой день погода изменилась. Пронесло спервые до новини зимних холодов. С хребта Чингис из долины постоянно дует ветер. Весной он благодителен, уносит снег, очищает от него перевалы и урочища Чингиса. Зимой он тоже добрый друг скотоводов. Он снимает с пастбищ снеговой покров, и так, как обычно дует с юга, то не приносит особенного холода. Правда, сила его бывает необыкновенной. Иногда он сбрасывает с перевалов камни, с корнем вырывает высокие травы. Уцелеть может лишь низкорослая полынь да перистый ковыль, лучший зимний корм для овец. Но осенью ветер Чингиса превращается из друга во врага. Пронзительные порывы его невыносимы. Он несёт с собой стужу, заволакивает небо тяжёлыми свинцовыми тучами. Сегодня ветер закружил в воздухе снежные звёздочки. Выпал первый снег в этом году. Аулы, расположенные на перевалах и в долинах Чингиса, уже прикочевали к зимовьям. Люди оставались еще в юртах, но зорко следили за погодой. Холодное дыхание ветра заставило сегодня всех собрать свои юрты, перенести вещи в постройки и разместиться в теплых помещениях. В ауле Кунанбая, расположенном в Карашуке, С самого утра стояла суматоха. Точно люди готовились справлять поминки. После того, как люди мои басыры упустили Уркенбая, вернулись они ни с чем. Кунанбай разослал во все стороны гончарных. Старейшин, прибывших сюда с Байселым, он задержал при себе. К ним вскоре присоединились и другие мужчины из рода Иргизбай. А техсюды, куда недавно ускакали начные, появлялись верховые.